проговорил вошедший старичок и направился прямо к генеральше, но остановился на полдороге и снова обратился к дяде. Вы уж извольте знать мою главную черту, благодетель. Подлец! и настоящий подлец! Ведь я как вхожу, так уж точно же. Главную особу в доме ищу. К ней первые стопы направляю, чтобы таким образом с первого шага милости и протекцию приобрести. Подлец, батюшка, подлец, благодетель. Позвольте, батюшка-барни, ваше превосходительство платьице ваше поцеловать. Ой, а то я губами-то ручку вашу золотую. генеральскую это за мораю генеральша подала ему руку к удивлению моему довольно благосклонно и вам! «Раскрасавица наш поклон!» Продолжал он, обращаясь к девице Перепелицыной. «Что делать, не марня подлец? Еще в 1841 году было решено, что подлец, когда и службы меня исключили. Ну, именно тогда, как Валентин Игнатьевич Тихонцов в высокоблагородные попал, а сесары дали его в осесары, а меня в подлецы. Ха -ха -ха! Я уж так откровенно создано, во всем признаюсь. А что делать?» пробовал, пробовал честно жить, попробовал, теперь надо попробовать иначе. Александра Егоровна, яблочко наше наливное, продолжал он обходя стол и пробираясь к Сашеньке. Позвольте ваш платьице поцеловать. От вас, барышня, яблочко пахнет и всякими деликатностями. Имениннику наше почтение, лук стрелу вам. Батюшка привез сам, целое утро делал. Ребятишки мои, по Помогали. Вот уже и будем спускать. А подрастете в офицер поступите, Турки голову срубите. Татьяна Ивановна. а а Да их нет, благодетельницы, а то бы у них платьица поцеловал. хе хе хе наша родная, протеститься-то только вам не могу, а то бы не только ручку, даже и ножку бы вашу поцеловал. Вот как-с. <связать> Анфиса Петровна, на моем всяческое уважение свидетельствую, еще сегодня за вас Бога молил благодетельница на коленках со слезами Бога молил и за сыночка вашего тоже, чтобы, не спослал ему всяких чинов и талантов, особенно талантов. Кстати уж и Иван Иванович Мизинчиков наш всенежайший. Пошли вам, Господь, все, чего сами себе желаете, потому что и не разберешься, для да, чего сами-то вы себе желаете, молчаливенький-то, кис. Здравствуй, Настя. Вся моя милюзга тебе кланяется, каждый день о тебе вспоминают». — Ну, теперь вот и хозяину большой поклон из города вашего сокородия, премехоньк из города. А это, верно, племянничек ваш, да, что в ученом факультете воспитывался почти не нашу сенижайшую сударь. — Пожалуйте ручку! — раздался смех. Понятно было, что старик играл роль какого-то добровольного шута, приход его развеселил общество многие не поняли его сарказмов, а он почти всех обошел.на гувернанка, которую он к удивлению моему назвал просто настей, краснела и хмурилась. Я была отдернул руку того только кажется и ждал старикашка. «Да ведь я только пожать ее!» спросил батюшка, есть только позвольте, а не поцеловать. А вы тоже думали, что поцеловать. А нет, отец родной, пока, без тыща, только пожать. Вы, благодетель, верно меня за барского шута принимаете?» Проговорил он, смотря на меня с насмешкой. «Да нет, помилуйте, я...» «То-то батюшка...» Колья шут, так и другой Кто-нибудь тут А вы меня обожаете? Я еще не такой подлец, как вы думаете А впрочем, пожалуй, что и шут Я раб, а я жена... рабыник там тому же польсти, польсти, вот оно что. Все-таки что-нибудь выиграешь, хоть ребятисткам-то, на молочишко. Сахару, сахару-то да побольше во все подсыпать, так оно и здоровей будет. Это я вам, батюшка, по секрету говорил Может, и вам понадобится, а? Фортуна заела, благодетель, от того я и шут. Ах, проказник этот старичок. «Вечно-то он рассмешит!» — пропищала анфис Петровна. «Матушка моя, плохая плоходетница, ведь дурачком-то лучше на свете проживешь!» Знал бы, так с раннего молодого дураким записался, а вот теперь был бы умный. А то как рано захотел быть умником, вот теперь и вышел старый дурак. «Скажите, пожалуйста», — ввязался Обноскин, которому, верно, не понравилось замечание про таланты.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 Сирота, отец, братец, отец, и, знаешь, причестнейший, приблагороднейший человек, и даже не пьет, а только так из себя шута строит. Бедность, брат, страшная, восемь человек детей, Настенкиным жалованием и живут, из службы за язычок-то исключили. Каждую неделю сюда ездит, гордый какой, ни за что не возьмет. Я давал, давал, много раз давал, не берет. Озлопленный человек. Ну... — Что, брат Евграф Ларионович, что у вас там нового? — спросил дядя и крепко ударил его по плечу, заметив, что мнительный старик уже подслушивал наш разговор. — А что нового благодетель? Валентин Игнатьевич вчера объяснения подавали с Патрише на делу. У того в бунтах недовес муки оказался. Это, барыня, тот самый Тришин, что смотрит на вас, а сам точно самовар раздувает. Хе, может, извольте помнить. Вот, Валентин-то Игнатьевич и пишет про Тришина. Уж если, — говорит, — часто поминаемый Тришин честью своей родной племянницы не мог уберечь, а с офицером прошлый год сбежала, так где ж, — говорит, — было ему уберечь казенные вещи? Это он в бумаге своей так и поместил. Я и богу не в врус. «Анфиса, какие вы истории рассказываете?» — закричала Анфиса Петровна. «Именно, именно, именно. Зарапортовался ты, брат Евграф», — поддакнул дядя. «Эй, пропадешь на язык. Человек ты прямой, благородный, благонравный, могу заявить. Да язык-то у тебя ядовитый. И удивляйся, как ты с ним, ним ужиться-то не можешь. Люди, они, кажется, добрые, простые». «Отец и благодетель! Да простого человека я и боюсь!» — вскричал старик с каким-то особенным одушевлением.